Глава 18. Калиакра помнит, где Лисимах спрятал свои сокровища. Фракийцы построили на этом мысу поселение и назвали его Тиризисом. Калиакра — черноморский мыс в 60 километрах к северо-востоку от Варны. Его длина составляет около двух километров, а ширина всего несколько десятков метров. Калиакра является свидетелем славной победы русского флотоводца адмирала Ушакова. Это место также считается природным и археологическим заповедником и входит в первую сотню туристических достопримечательностей Болгарии. Калиакра в переводе с греческого означает хороший мыс или красивый мыс. Его название Очевидно, появилось от того, что эти два километра суши служили естественным пирсом, укрывающим от северных ветров, причинявших серьезные неприятности ходившим по Черному морю судам. А подветренная его сторона образует тихую, защищенную от волн гавань, в которой могут бросить якоря сотни судов. Еще древние фракийцы оценили Калиакру как торговый и военный порты. Они использовали его естественную защиту, со всех сторон втянутый полуостров окружен отвесными утесами. Поэтому фракийцы построили здесь укрепленное поселение, которое назвали Тиризисом. Когда Филипп II, отец Александра Македонского, около 350 года до н.э. покорил Фракию, городок Тиризис стал частью Древней Македонии. В 323 году до н.э. после смерти Александра Македонского его диадохи, наследники, разделили области империи на самостоятельное царство. Одному из них, Лисимаху, досталась Фракия, где Каллиакра была его любимым местом. Лисимах вел междоусобные войны с другими наследниками и с царями местных фракийских племен. Конец его был предсказуем. Историк Страбон утверждает, что перед своей гибелью Лисимах спрятал свои несметные сокровища, несколько сотен золотых и серебряных сосудов и тысячи золотых и серебряных древних монет, где-то в пещерах Калиакры. Сокровища ищут уже 2300 лет, но безуспешно. Пещер на Калиакре много, поскольку это район карстовых отложений. Они могли быть погребены при любом обвале можно представить, какой резонанс будет, если сокровища все же когда-нибудь откопают. А мы пока вспомним, что первую крепостную стену, преграждавшую полуостров в самой узкой его части, построили фракийцы. Шесть веков спустя римляне, в первом веке они захватили нынешние болгарские земли, возвели вторую стену в нескольких сотнях метров от первой. А в шестом веке, Калиакра была уже одной из самых солидных крепостей Византийской империи. В 513 году город стал временной столицей Виталиана, взбунтовавшегося против центральной власти, главы федератов. Федератами называли провинциальные войска, состоявшие из представителей варварских племен готов, гуннов, славян, аваров, проживавших в Византии. Виталиан был болгарином. Император послал против него своего племянника Ипатия с шестидесятитысячной тысячной армией, которую Виталиан с легкостью разбил умелыми маневрами на утесах Калиакры. С VII века Калиакр стала частью болгарского государства, и болгары, в свою очередь, расширили город, возведя третью крепостную стену, которая включила в защищенную зону уже весь полуостров. Калиакра превратилась в большой болгарский торговый город. Из его порта отгружали пшеницу в Константинополь, Венецию, Геную, из лежавшей позади него плодородной Добруджанской равнины, которая и ныне считается житницей Болгарии. К середине XIV века Калиакра стала столицей самостоятельного государства добруджи Болгарский областной губернатор, деспот добротица не порывая официально с болгарским царством, повел полностью самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Он не только чеканил свои монеты, но и создал первый в болгарской истории военно-морской флот с базой в заливе Калиакра. С этим флотом он осуществил несколько смелых операций против Трапезунда и Мидии. Турки захватили болгарские земли в 1396 году. Они сохранили и развили военно-морскую базу в Калиакре. Именно здесь, четыре века спустя, турецкий флот потерпел крупнейшее фиаско. Куда подевалась османская армада, разбитая адмиралом Ушаковым? 11 августа 1791 года под стенами Калиакры в миле от берега стоял османо-алжирский флот под руководством Хусейна-Паши и Сеидали. Это была грозная армада, десятки линейных кораблей, крейсеры, фрегаты, вооруженные в общей сложности более чем двумя тысячами стволов орудий. Флот предназначался для генерального сражения в очередной войне с северным соседом. Ожидая русскую армаду, турецкий адмирал отправил на шлюпках большую часть своих моряков на берег. В этот момент на горизонте неожиданно возник русский флот под командованием адмирала Федора Ушакова. Заметив суету у турок, адмирал не перестроил свои корабли в боевой порядок, а прямо в походной кельваторной колонне пошел между турецким флотом и берегом. Его орудия открыли огонь с одного борта по турецким боевым судам, а с другого по сотням турецких лодок, которые лихорадочно пытались добраться до своих кораблей. Русская картечь косила их, как серб колосси. Так у отвесных берегов мыса Калиакра разыгралась самая крупная битва той русско-турецкой войны на Черном море. В течение дня... Полуостров сотрясался от канонады тысяч орудий, а его берега оглашались криками раненых моряков. Подбитые турецкие корабли кренились, спасательные шлюпки тонули, разбитые картечным огнем, а сотни раненых моряков уходили на дно в стремлении достичь спасительного берега. Впрочем, турецкие корабли даже не смогли открыть достойный ответный огонь, поскольку их орудийные расчеты были неполными немногие оставшиеся на кораблях моряки, подбитых кораблей, резали канаты якорей и с трудом поднимали паруса, чтобы бежать на юг. Разгром турецкого флота был полным. Через несколько дней после этого боя Россия заключила выгодный для себя мир с мусульманской империей. А маневры Использованные Ушаковым в сражении у мыса Калиакра впоследствии были успешно использованы британским вице-адмиралом Горацио Нельсоном в битве при Ниле в 1798 году и битве при Трафальгаре в 1805. Самым удивительным после блистательной операции адмирала Ушакова является то, что на месте сражения было организовано множество подводных экспедиций по поискам затонувших турецких кораблей. Только за последние полвека зарегистрировано по крайней мере 10 подобных экспедиций. Но до сих пор никто ничего не смог обнаружить. На «Морском дне» нет ни одного корпуса турецкого боевого корабля. Находят множество пушечных ядер, якорей, а кораблей нет. В то же время во многих местах болгарского побережья к югу от Калиакры до города Черноморец, вокруг пляжа Алепу и в других местах обнаруживаются единичные затонувшие турецкие боевые корабли. Что это за суда? Почему они затонули вдали друг от друга, а не в одном месте, как было бы логично после сражения? По мнению одного из болгарских историков, в ходе сражения турецкие корабли получили много пробоин, в том числе и под ватерлинией. Однако в непосредственной близости к Калиакре армада на дно не пошла. Подбитые турецкие корабли бежали на юг к своей главной базе в Стамбуле. Но через пробоины поступала вода, которую моряки не успевали откачивать, и по пути в Стамбул, недалеко от берегов, корабли стали один за другим тонуть. Потому их и обнаруживают вдоль морского пути из Калиакры, В Стамбул. так ли все было на самом деле окончательный ответ на этот вопрос могут дать только будущие хорошо оснащенные подводные экспедиции Самая известная морская битва между двумя великими империями того времени россией и турцией и по сей день изучается в военно морских училищах по всему миру а ее победитель русский адмирал федор ушаков считается образцом блестящего флотоводца.